В другом случае я мог заметить, что желание, возбудившее сновидение, хотя и относилось к настоящему, но все же было значительно подкреплено воспоминанием детства. Речь идет о целом ряде сновидений, вызванных желанием попасть в Рим. По всей вероятности, это желание еще долгое время должно будет удовлетворяться одними сновидениями, так как в то время года, когда я имею возможность выезжать, пребывание в Риме для меня вредно ввиду опасности его для моего здоровья. С тех пор я узнал, что для истолкования таких издавна считавшихся недостижимыми желаний нужно лишь немного мужества. Однажды мне приснилось, что я из окна вагона вижу Тибр и мост ангелов. Поезд трогается, и мне приходит в голову, что я ведь в городе не был. Вид, открывшийся передо мной в сновидении, напоминал известную гравюру, виденную накануне в гостиной моей пациентки. В другой раз какой-то человек ведет меня на гору и показывает мне Рим, окутанный туманом. Город настолько далек от меня, что я удивляюсь отчетливости раскрывшейся передо мной картины. Сновидение это имело свое продолжение, которое я, однако, лишен возможности здесь привести. В нем, однако, легко можно подметить мотив лицезрения издали земли обетованной». Город, который я сперва вижу в тумане, — это Любек. Гора находит свое отображение в Глейхенберге, по-немецки «берг» — гора. В третьем сновидении я очутился, наконец, в Риме, как говорит мне сновидение. К моему большому разочарованию я вижу, однако, не самый город, а лишь небольшую речку с темной водой. На одном берегу черная скала, на другом — луга с высокими белыми цветами я вижу некоего господина Цукера. Цукер в переводе означает «сахар», с которым я очень мало знаком и решаюсь спросить его о дороге в город. Ясно, что я тщетно пытаюсь увидеть в сновидении город, которого не видел в бодрственной жизни. Если же я разложу сновидение на отдельные элементы, то белые цветы, виденные мною, указывают на знакомую мне равенну, которая некоторое время боролась за первенство с Римом. В болотах в окрестностях Равенны мы нашли в черной воде прекраснейшие морские розы. В сновидениях они растут на лугах, подобно нарциссам на нашем Аузее. В Равенне было очень трудно достать их из воды. Темная скала на берегу Жива напоминала долину Тепль близ Карлсбада. Карлсбад же – дает мне возможность объяснить, почему я спрашиваю о дороге господина Цукера. В материале моего сновидения можно заметить наличие двух забавных еврейских анекдотов, которые содержат в себе глубокую, хотя и печальную житейскую мудрость, и которую мы так охотно цитируем в разговоре и в письмах. Один из них представляет собой историю о Конституции, здесь в смысле строения тела. Один бедный еврей сел без билета, скорый поезд, шедший в Карлсбад. На каждой станции его высаживали, и, наконец, на одной, встретив знакомого, который спросил его, куда он едет, он ответил ему, «Если моя Конституция выдержит, то в Карлсбад». Мне припоминается еще и другой анекдот об одном еврее, не знавшем французского языка и попавшем в Париж, где он вынужден был спрашивать, как ему попасть на улицу Ришелье. Париж тоже долгие годы был целью моих стремлений. И счастливое чувство, охватившее меня, когда я впервые попал в мировой город, показалось мне залогом того, что и остальные мои желания исполнятся. Вопросы о дороге тесно связаны с Римом, куда, как известно, ведут все дороги. Кроме того, фамилия Цукер, Сахар, указывает на Карлсбад, куда мы посылаем всех больных, страдающих конституциональной болезнью диабетом. Поводом к этому сновидению послужило предложение моего берлинского друга встретиться на Пасху в Праге. Нам предстояло с ним выяснить некоторые вопросы, касающиеся сахара, цукер и диабета.